5. Социальное взаимодействие Далее будут приведены основные положения теории социального взаимодействия, которое более обстоятельно изложено в книге «Трансактный анализ психотерапии». Спиц обнаружил, что младенцы на длительный срок, оставленные без общения, с течением времени будут демонстрировать все больший упадок сил, пока, наконец, не умрут от интеркурентного заболевания. Это означает, что эмоциональная депривация, о которой идет речь в данном случае, способна привести к летальному исходу. Данные наблюдения дали толчок развитию идеи стимульного голода. Они также указывают на то, что самой предпочтительной формой стимула является физическая близость, заключение, с которым легко согласиться каждый из нас. Подобные явления наблюдаются и у взрослых, подвергнутых сенсорной депривации. Было экспериментально доказано, что она может спровоцировать транзиторный психоз или, по крайней мере, временные умственные нарушения. В прошлом социальная и сенсорная депривация оказывали аналогичное влияние на людей, отбывающих наказание в одиночной камере. Действительно, одиночное заключение – одно из самых страшных наказаний даже для тех, кто привык к насилию и жестокости. К нему нынче нередко прибегают с целью добиться от граждан политической лояльности. Наоборот, самым сильным оружием против политической лояльности является объединение людей в организации. Со стороны физиологии вполне вероятно, что эмоциональная и сенсорная депривация вызывают или стимулируют органические расстройства, поэтому за апатией следует дегенеративные изменения а затем смерть. В данном отношении стимульный голод также негативно влияет на наш организм, как и отсутствие пищи. Действительно, если присмотреться повнимательнее, то мы обнаружим параллели между стимульным и обычным голодом не только в биологии, но также в психологии и социологии. Такие понятия, как недоедание, гурман – Обжора, привереда, аскет, кулинарное искусство и хорошая стрепня используются не только тогда, когда речь идет о еде, но и тогда, когда мы говорим о своих ощущениях и эмоциях. Переедание похоже на гиперстимуляцию. Когда пища имеется в изобилии и меню состоит из самых разнообразных блюд, выбор будет во многом зависеть от индивидуальных отличительных особенностей или идиосинкразии. Это касается обеих сфер. Возможно, что все или многие из идиосинкразии обусловлены конституционально, но в данном случае это не имеет для нас значения. Социального психиатра будет интересовать следующее. Что происходит с ребенком после того, когда в процессе развития ему приходится отделиться от матери? Все, о чем речь шла ранее, можно подытожить посредством разговорного выражения. «Если человека не поглаживать, то его спиной мозг сморщится». Примечание. Все разговорные выражения появились на свет в ходе сан-франциских семинаров по социальной психиатрии. Итак, когда период близости с матерью подходит к концу, индивид сталкивается с дилеммой, которая будет мучить его всю оставшуюся жизнь. «Его удел – вечная жажда того, что он не в состоянии получить». С одной стороны, индивид будет стремиться вновь ощутить ту близость, которую когда-то потерял, а с другой, у него на пути будут все время возникать препятствия общественного, психологического и биологического характера. И в большинстве случаев ему придется идти на компромисс. Индивид будет учиться довольствоваться более тонкими, порой даже символическими формами общения. Наконец он придет к тому, что в некоторых ситуациях для него будет достаточно простого кивка головой. Хотя не факт, что его изначальная жажда физической близости ослабеет. Для обозначения этого процесса можно использовать разные термины, например, «сублимация». Но какие бы понятия мы ни использовали, результатом данного процесса будет являться частичная трансформация архаического стимульного голода в то, что мы назовем «жаждой признания». По мере того, как компромиссы усложняются, Поиск признания приобретает все более индивидуальные черты. Именно эта индивидуализация делает социальное взаимодействие таким разнообразным, и именно она определяет судьбу каждого человека. Какому-нибудь киноактеру для того, чтобы его спиной мозг не сморщился, нужно еженедельно получать по сто писем от поклонников, пусть даже в них говорится одно и то же, тогда как ученый будет способен плодотворно работать на протяжении года, получив всего одно поглаживание от признанного авторитета в данной области. Поглаживание может употребляться как общее обозначение близкого физического контакта. Оно принимает самые различные формы. Одни в буквальном смысле слова гладят ребенка, другие обнимают или похлопывают, третьи гриво пощипывают или легонько щелкают по носу. Аналоги такого поведения мы можем найти в разговоре, так что, наблюдая за чьей-то манерой разговора, кажется возможным предсказать, как этот человек будет обращаться с ребенком. В более широком значении «поглаживание» употребляется в разговорной речи для обозначения любого действия, которое подразумевает присутствие другого человека. Следовательно, данный термин может быть использован в качестве основной единицы социального действия, Обмен поглаживаниями составляет трансакцию, которая является единицей социального взаимодействия. Так как это имеет отношение к теории игр, отметим принцип, который здесь прослеживается. Любое социальное взаимодействие, каким бы оно ни было, все же лучше полного его отсутствия. Это было экспериментально доказано на примере крыс. Левин проведший серию знаменитых экспериментов, установил, что общение благоприятствует не только умственному и эмоциональному развитию, но также улучшает биохимию мозга и повышает сопротивляемость лейкемии. Очень любопытен тот факт, что на пользу животным шло не только нежное обращение, но и воздействие на них электротоком. Получив подтверждение тому, что было сказано ранее, мы можем с уверенностью переходить к следующему вопросу. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ Допустим, что физический контакт с ребенком и его взрослый эквивалент признания являются критически важными для каждого индивида. Тогда перед нами встает вопрос, что дальше? То есть, что людям делать после того, как они обменялись приветствиями, состоящими всего из одного слова «здравствуйте» или из нескольких сотен слов, как на «востоке»? После стимульного голода и жажды признания идет структурный голод. Как звучит извечная проблема подростков? О чем теперь я должен с ней говорить? Впрочем, продолжительная пауза в разговоре, то есть незнание того, как дальше структурировать время, вызывает чувство неловкости не только у подростков, но и у взрослых. В такие моменты на ум не приходит ничего, кроме «Вы не находите, что стены сегодня...» перпендикулярны друг другу. Перед человеком всегда остро стояла проблема того, чем заполнить время своего бодрствования. В этом экзистенциальном смысле люди, вступая во взаимодействие, помогают друг другу в решении своей главной проблемы. Операциональный аспект структурирования времени может быть назван программированием. Оно имеет три составляющих – материальную, социальную и индивидуальную. Самый распространенный, простой, удобный и прагматичный способ структурирования времени заключается во взаимодействии с материей и фактами окружающего мира, что обычно называют работой. Технически мы назовем такое взаимодействие словом «деятельность». Термин «работа» в данном случае не подходит, поскольку общая теория социальной психиатрии одной из форм работы считает социальное взаимодействие. В основе материального программирования лежат проблемы, с которыми мы сталкиваемся при взаимодействии с реальностью. Оно интересует нас лишь постольку, поскольку представляет собой пространство для поглаживания признания и других более сложных форм социального взаимодействия. Материальное программирование нельзя назвать только социальной проблемой, ведь оно базируется на обработке информации. Деятельность по строительству корабля связана с большим числом измерений и оценок, которым должно подчиняться любое социальное взаимодействие, имеющее место в рамках данной деятельности, иначе строительство корабля не удастся довести до конца. Следствием социального программирования является традиционное ритуальное или полуритуальное взаимодействие. Главный критерий тут... Приемлемость поведения для социального окружения индивида. Обычно говорят о хороших манерах. Родители во всех частях земного шара обучают своих детей хорошим манерам, то есть тому, как правильно здороваться, принимать пищу, осуществлять мочеиспускание и дефекацию, оказывать знаки внимания живым и оплакивать умерших. Кроме того, дети учатся поддерживать разговор на определенные темы, критиковать, когда надо критиковать, и хвалить, когда следует хвалить. Это такт или дипломатия, которая помимо универсальных имеет и локальные правила. Отрыжка за едой или осведомления о жене другого мужчины могут как поощряться, так и запрещаться местными традициями. Кстати, между данными транзакциями существует высокая степень обратной корреляции. Обычно в тех местностях, где нет запрета на отрыжку, считается неблагоразумным задавать вопросы о чужих женах. Там же, где можно говорить о жене кого-либо из присутствующих, отрыжкой за едой рассматривается как дурной тон. Обычно формальные ритуалы предшествуют полуритуализированным разговорам. Для последних зарезервируем обозначение – Времяпрепровождений. Когда люди лучше узнают друг друга, в дело все чаще вступает индивидуальное программирование, поэтому начинают происходить разного рода инциденты. На первый взгляд они кажутся непреднамеренными, как их зачастую и воспринимают участники общения но внимательное наблюдение показывает, что такие случайности следуют определенным образцам, которые при желании можно систематизировать, и что в любой беседе есть свои правила и предписания, пусть даже они нигде не зафиксированы. Об этих правилах никто не вспоминает до тех пор, пока общение, будь то болтовня подруг или словесная перепалка соседей, протекает как положено. Но шаг влево, шаг вправо, и они становятся явными, давая право невиновному индивиду прокричать в адрес своего партнера «дурак». Причем сделать это можно как вербально, так и символически, и даже юридически. Такая последовательность действий, которая, в отличие от времяпрепровождений, базируется скорее на индивидуальном, нежели на социальном программировании, называется «игрой». Иногда повторение одной и той же игры лежит в основе семейной жизни, а также общественной и профессиональной деятельности на протяжении многих лет. Сказать, что большая часть социальной деятельности состоит из игр, это совсем не то же самое, что назвать ее веселой. Это также не значит, что стороны не воспринимают отношения всерьез. С одной стороны, футбол и другие атлетические игры далеко не всегда являются забавными, поскольку игроки могут довольно грубо обращаться друг с другом. Наряду с азартными играми они иногда оказываются очень серьезными и порой даже приводят к гибели кого-то из игроков. С другой стороны, такие авторы, как Хуицинга, причисляют к играм пиршество людоедов, занятие, которое вряд ли можно назвать забавным. Поэтому, если человек называет суицид, алкоголизм, наркоманию, преступность, шизофрению и прочие печальные явления играми, то это еще не означает, что он или циник, или сумасшедший. Главной чертой игры является не то, что в ней присутствуют поддельные эмоции, а то, что выражение эмоций строго регламентировано. Это обнаруживается, когда незаконное проявление чувств карается санкциями. Игра может быть очень серьезной, даже фатально серьезной, но социальные санкции бывают строгими только тогда, когда нарушаются ее правила. Время препровождения и игры представляют собой замену настоящей близости, вследствие чего их следует рассматривать скорее как преддверие общения, нежели как полноценное общение. Близость наступает тогда, когда индивидуальная, Обычно инстинктивное программирование становится более сильным, а следование общепринятым образцам поведения перестает быть значимым. Скрытые мотивы и ограничения постепенно уходят со сцены. Только близость может в полной мере утолить стимульный голод, а также жажду признания и структурный голод. Ее прототипом служит акт любящего зачатия. Структурный голод имеет для нашего существования не меньшее значение, чем стимульный голод. Стимульный голод и жажда признания выражают нашу потребность в сенсорном и эмоциональном насыщении, отсутствие которого приводит к серьезным расстройствам. Структурный голод выражается желанием избежать скуки. К яркий гор хорошо обрисовал тень счастья, который порождает неупорядоченное время». Чем продолжительнее скука, тем больше она начинает походить на эмоциональный голод, а значит и последствия у нее будут те же самые. Одинокий человек имеет в своем распоряжении два способа структурирования времени – деятельность и фантазирование. Конечно, индивид может чувствовать себя одиноким даже в присутствии других, что хорошо известно школьным учителям. Но обычно, когда речь идет о группе людей, ее члены могут структурировать время несколькими способами. Перечислим их в порядке возрастания сложности. 1. Ритуал. 2. Время препровождения. 3. Игра. 4. Близость. 5. Деятельность, которая дает пространство для любого из предыдущих четырех способов. Цель каждого участника – получить максимальное удовлетворение от общения с одногруппниками. Чем больше человек открыт для общения, тем выше его шансы получить удовлетворение. В общении членов группы преобладает автоматическое программирование, но иногда оно способствует получению удовольствий в том числе и мазохистского характера, поэтому слово «удовольствие» лучше заменить более неопределенным, вроде «выгоды» или «пользы». Польза социальных контактов заключается в том, что с их помощью люди достигают психического и соматического равновесия. Она связана с несколькими факторами. 1. Снятие напряжения. 2. Избеганием неприятных ситуаций. 3. Получением поглаживаний. 4. Поддержанием установленного равновесия. Все эти пункты были изучены в мельчайших деталях физиологами, психологами и психоаналитиками. Если перевести их на язык социальной психиатрии, мы получим следующие соответствия. 1. Первичная внутренняя выгода. 2. Первичная внешняя выгода. 3. Вторичная выгода. 4. Экзистенциальная выгода. Первые три соответствуют выгодам от болезни, о которых писал Фрейд. Внутренней паранозической, внешней паранозической и эпинозической выгодам соответственно. Опыт показывает, что изучение социальных транзакций с позицией преимуществ продуктивнее, чем при рассмотрении их в качестве защитных реакций. Ведь, во-первых, самая лучшая защита – отказаться от участия в транзакциях вообще. Во-вторых, термин «защита» охватывает только два первых класса преимуществ, да и то частично, тогда как третий и четвертый остаются за пределами исследования. Формы социального контакта, которые приносят нам больше всего выгод, это игра и близость, причем им не обязательно быть включенными в состав деятельности. Близость обычно не длится долго, к тому же она носит скорее личный, нежели общественный характер. Более или менее значимые социальные взаимодействия зачастую обличены в форму игр, которые и составляют предмет нашего исследования. Для получения более подробной информации о структурировании времени следует обратиться к книге автора, которая посвящена динамике групп.